Пока врач говорил с Томом, Уиллоу раскрыла свой кошелек и достала пятифунтовую бумажку. «Вот, возьмите. Вы представляетесь мне крайне опасной молодой дамой», — сказал врач, не обращая ровным счетом никакого внимания на деньги. Так что Уиллоу пришлось убрать их назад. «Я намерен поехать с вами, чтобы убедиться, что вы действительно доедете до больницы, а не испаритесь, как облако». «Мне ничего другого не остается», — сказала Уиллоу, кивнув головой в сторону своей машины. Он мило улыбнулся, показавшись ей более обаятельным, чем раньше. «Мне было бы интересно подробнее узнать о вас, но... но у вас нет времени», — сказала Уиллоу, добавив про себя. «Ну и слава богу». Подъехала машина скорой помощи, из нее выпрыгнула женщина в униформе, И побежала в их сторону. Доктор стал объяснять ей, что тут произошло, а Уиллоу тем временем разговаривала с рабочим, который все еще поддерживал ее на случай, если ей станет дурно. «Мне нужно заглянуть под капот», — сказала она, неуверенная в том, что приятель Тома поспеет вовремя и что машину не заберет местная полиция, даже если Том и принял ее слова всерьез. Ее ужасало то, что она не сможет найти отпечатки пальцев без специального приспособления. У нее не было нужных навыков, чтобы совладать с криминальной ситуацией, иначе не скажешь. И она почувствовала себя слишком слабой, чтобы продолжать нервную борьбу. Окей, дорогуша, но там все разбито в лепешку. Рабочий повел ее к обломкам автомобиля. Назад, назад! — крикнула им вслед врач скорой. — Вам нельзя расхаживать по автомагистрали. Это опасно, ведь у вас ярко выраженное стрессовое состояние. — Не останавливайте меня. Вы ведь не знаете всех обстоятельств, связанных с аварией. — Пойдем, дорогуша, как тебя зовут? — Кинг, — ответила Уиллоу. — Мне нужно внимательно осмотреть еще раз машину. Сильные руки взяли у нее камеру, закрыли объектив колпачком и положили собранное устройство в сумку. Затем те же руки повлекли ее в сторону машины скорой помощи. Дверцы были предупредительно раскрыты, а вниз спускалась металлическая лесенка. — Мисс Кинг, — сказал врач, протягивая ей маленькую прямоугольную карточку, — позвольте мне хотя бы проводить вас. Уйлоу приняла визитку, не в состоянии больше спорить ни с кем, и позволила усадить себя в машину. Врач, скорой одетый в зеленую униформу, поместился рядом с ней и стал беседовать с ней мягким голосом, осторожно держа ее за руку. Два часа спустя Уйлоу был сделан рентген и проведено обследование после чего, она подробнейшим образом, Рассказала все о травмах, полученных при падении с винтовой лестницы в доме Кью. Врач молча выслушал ее, а затем стал проверять нервные рефлексы. Когда с этим было покончено, Уиллоу дали болеутоляющие средства, так как боли в области рта и головы сделались совсем невыносимыми. Молодая доктор в длинном белом халате стояла возле постели Уиллоу, похрустывая. на крахмаленной белоснежной ночной сорочкой. Ну что ж, слава богу, вы не повредили ничего, кроме языка. Следов внутренних повреждений тоже не обнаружено. — Я же говорила, что со мной ничего особенного не произошло, — сказала Уиллоу, все еще злясь из-за потерянного времени и того, что могло или может произойти с ее разбитой машиной, являющейся неоспоримой уликой диверсии. — Это несомненно, но вы могли и ошибиться. — Как вы теперь собираетесь добираться до Лондона? — Не имею ни малейшего представления, — негодующе ответила Уиллоу, снова потеряв контроль над собой. Однако очень быстро Уиллоу обрела самообладание, а лучше всего было бы взять на прокат машину. «Где-нибудь поблизости это можно сделать?» «Вы уверены, что в состоянии опять сесть за руль?» «Может, лучше взять такси до станции?» «Поезда в Лондон ходят очень часто, почти каждые полчаса».